Глава одиннадцатая. Прошло два с половиной года. «Костик, не плачь!» Присела я возле сына, который заливался слезами из-за того, что я ухожу, а он остается с бабушкой Любой. «Ты же мужчина! Мужчины не плачут! Ты мужчина?» «Да!» — воскликнул сын. «Не иди, мам!» «Мне нужно!» — вздохнула я и сжала его плечи. «Сынок, маме надо работать!» потому что скоро нам будет нечего кушать. Я должна идти работать, чтобы купить нам еду и тебе шоколадное яйцо. Ты любишь их, правда? Да. Хочешь, я куплю тебе такое? Хочу. Тогда маме надо пойти и заработать на него. Отпустишь маму? Нет. Я снова вздохнула. Ну, никак не хочет от себя отпускать маму. Ну, куда деваться? С деньгами действительно становится все труднее. Вещей надо все больше подрастающему ребенку. Ест он тоже не как принцесса в почти три года. Пособия скоро перестанут давать. Не можем же мы сесть на шею Любе, хотя она и называет себя бабушкой Костика. Слава богу, Люба все это время была рядом. Иначе я не знаю, как бы мы выжили. А сейчас согласна сидеть с Костей в те дни, когда он снова поймал Уэрви в саду и не ходит. Сейчас это все реже, но пока что бывает. Какой работодатель такую мамашу будет держать у себя, если она без конца по больничным бегает? Потому я и тянула с выходом на работу, надеясь на то, что к трем годам сынок перестанет так болеть, как полтора года назад, когда я отвела его в сад впервые. Сегодня я планировала поехать в офис и написать заявление на выход из отпуска по уходу за ребенком. «Меня должны записать в ближайшую группу обучения новеньких сотрудников и таких, как я, мамочек из декрета. Вот тогда уж я пропаду на целый день, и Костику придется с этим примириться». Сегодня, как назло, он как раз досиживал дома больничный. Болезнь, слава богу, отступила, но он увидел, что мама куда-то собралась без него. «Тогда я все равно уйду и съем твое яйцо сама», — сказала я ему. «Нет!» — округлил глаза сын. «Мое!» «Тогда не плачь. Обещаешь?» «Хорошо!» — кивнул он, приняв решение, и действительно перестал хлюпать носом. «Вот и умничка!» Погладила я его и поцеловала в бархатную щечку. «Слушай, бабу Любу, я скоро вернусь и привезу тебе яйцо. А ты не будешь плакать и поешь суп с бабушкой, да? да?» «Ну, тогда пока». Я встала на ноги и закинула сумку себе на плечо. «Теперь можно спокойно идти. Костик очень послушный и никогда не врет. Если дал слово, что не станет плакать и поест суп, значит, так оно и будет. Всегда держит слово. Не то, что его отец. Уже больше трех лет прошло, а ни одной ночи не было, чтобы я не вспоминала этого паршивца. Да и забудешь тут» когда перед тобой изо дня в день бегает его маленькая копия. Как он похож на Архипа, просто диву даешься. Надо же, как бывает, от меня почти ничего и нет, словно это Архип его носил и рожал, а не я. И с этим приходится мириться. Да я и смирилась, что мой сын — тень Архипа, и любить его от этого меньше не стало. Но только как в таком случае забыть его отца? Пока что у меня не было ответа на этот вопрос. Точнее, был. Никак. Так и жила. С глупой, никому не нужной любовью в преданном и изломанном сердце. О новых отношениях и речи быть не могло. Несмотря на то, что Люба, беспокоясь о моей судьбе, намекала несколько раз, что мне стоит с кем-нибудь познакомиться. Но я не хочу. Мне никто не нравится. Никого не хочу больше впускать в свою жизнь. Очень боюсь снова полюбить, поверить и опять остаться использованной, преданной и сломанной. Лучше уж так, одной. У меня есть смысл и радость жизни. Мой сыночек. Ради него я на все готова. И только его счастье меня и волновало теперь. «Ну, если что, звоните», — сказала я Любе, которая провожала меня в коридоре вместе с Костиком. «Да все нормально будет, не переживай», — заверила меня она. В том, что все будет в порядке, я не сомневалась. Люба надежнее швейцарского банка. С ней никогда ничего не случалось с Костей. Но я на всякий случай напомнила ей сразу звонить мне в случае чего. «Езжай спокойно, решай свои дела. Место-то тебе придержали?» «Должны, по закону», — ответила я. Но я все равно уже потеряла навык, и буду проходить сначала обучение, а уж потом получу похожее место. Таких много вакансий там. Найдут. Дай бог. Удачи, Кристин. Спасибо. Улыбнулась я ей, отдавая Костика ей на руки, чтобы она успокоивала его, когда дверь за мной закроется. Дай бог. Я вышла в подъезд и захлопнула входную дверь. Что ж, новый этап жизни начался. Времени я зря не теряла и сумела поступить на заочное отделение на экономиста. Нашла вуз, который давал серьезные льготы для мам-одиночек и даже смогла платить за обучение. Совмещать было очень сложно, но уже два курса были у меня в кармане. Скоро начнется третий. А с зарплатой в большой корпорации должно стать еще легче платить за обучение. Чтобы двигаться дальше по карьерной лестнице, Нужно было иметь высшее образование. Вот я и заморочилась. Надеюсь, это действительно мне поможет. Встречай меня, офис, и я иду тебя покорять.